о Петровых в 1920-е годы. Лицо ее трудно было разглядеть из-под глубоко надвинутой панамки с козырьком. И только позднее, когда мы встретились на каком-то литературном вечере, и она предстала без пальто и без этой самой панамки, я поняла, какая она необыкновенная. И как только удавалось ей так долго прятать от людских глаз эту стройную, Хрупкую фигурку — это прелестное тонкое лицо, вокруг которого взлетали легкие кудри. Юлия Нейман Примечание Нейман, Маруся Страницы 286-287 Конец примечания Каждый, кто пытается описать внешность Марии Сергеевны, вынужден пользоваться такими словами, как Очарование, прелесть, обаяние, словами основательно затертыми, но что же делать, если именно таким очаровательным, прелестным был ее облик? В ее внешности была нежность, но не слабость. Человеком она была деликатным и при этом твердым. Во всей фигуре Марии Сергеевны была выражена истинная грация. Хочу употребить именно это старинное слово, какая-то внутренняя пластика, что-то капризное, вроде бы даже избалованное, а нет, что-то отменно знающее тяжелый ежедневный труд, частую нужду, тяжелые утраты. Судьба за мной присматривала Воба, что вдруг не обошла меня утрата. Нечто было в ней стеснительное, застенчивое и в то же время отважное. От курсистки, начинающей на замечает Лев Озеров. Примечание. Озеров. Чистый голос. В ветви одного ствола. Петровых черта горизонта. Стихи и переводы воспоминания о Марии Петровых. Ереван, 1986 год, страница 316, конец примечания. Хрупкость, ранимость и вместе с тем внутренняя стойкость. Эти слова приходят на память, когда пытаешься бегло обрисовать сложный образ Марии Петровых. Так видит главное в своей многолетней подруге Нейман. Примечание. Нейман. Страница 291. Конец примечания. Это была женственность. Скромная и решительная. Чистота естественная и грациозная. Увлеченный сестрой Мандельштам приходил, как помнится Екатерине Сергеевне, часто, иногда даже несколько раз в день. Он присаживался, а нередко и стоя у закрытой двери беседовал с сестрами, читал стихи. Как запомнилось Екатерине Сергеевне Петровых, высоко поднятая голова Мандельштама напоминала посадку головы у верблюда. Во время чтения стихов он закидывал голову еще больше. Говорил Мандельштам и читал нередко долго. В некоторых случаях это становилось утомительным. Человек очень эмоциональный и экспансивный. Мандештам не всегда чувствовал момент, не всегда сознавал уместность или неуместность своего поведения в конкретной ситуации. Надо также принять во внимание, что Мария Петровых в это время расходилась с первым мужем и собиралась замуж вторично. Ее вторым мужем стал филолог Виталий Дмитриевич Головачев. В 1937 году он был арестован и умер в лагере в 1942 году. В этих обстоятельствах увлечение Мандельштама не могло не выглядеть в глазах сестер достаточно комично. Надо вдобавок принять во внимание, что в то же самое время неравнодушен был к Марии Сергеевне и молодой Лев Гумилев, сын покойного Николая Гумилева и Анны Ахматовой, которому зимой 1933-1934 годов шел 22 год. Приезжая в Москву, он останавливался у Мандельштамов на улице Фурманова. Смотрите список адресов. Осип Мильч и Левушка Гумилевушка, старец и младенец, как говаривали сестры, бывало приходили и вместе. Дело в том, что, по воспоминаниям Герштейн, они немало времени проводили в какой-то столовке или забегаловке у Никитских ворот, поджидая Алексея Толстого. Толстого в этом месте можно было встретить неподалеку, дом Герцена, дом печати и особняк Горького на Малой Никитской. Лева должен был подстерегать его, чтобы вовремя подать сигнал Мандельштаму, Тогда Осип Эмильч должен был возникнуть перед так называемым графом и дать ему пощечину. Уже упоминалось о том, что Мандельштам действительно выполнил свое намерение в отношении Алексея Толстого, несправедливо рассудившего, по мнению поэта, его конфликт с Саргиджаном. Но это произошло позднее, весной 1934 года в Ленинграде от Никитских ворот рукой подать до Гранатного переулка, и Мандельштам с Гумилевым не раз заходили вместе к Марии Петровых. Она не служила, пишет Герштейн, и, несомненно, они забегали к ней в дневные часы. Примечание. Мария Сергеевна Петровых занималась переводами. «Герштейн. Новая Мандельштаме. Страница 116 -я. Конец примечания. Могли зайти и заходили и к поэту Клюеву, который жил некоторое время в Гранатном переулке неподалеку от сестер Петровых. Смотрите список адресов. Переводы, которыми много занималась Мария Петровых, послужили поводом к написанию шутливого стихотворения Мандельштама. «Мария Сергеевна, мне ужасно хочется...» увидеть вас, старушкой-переводчицей, неутомимо с головой трясущейся к народам СССР, влекущейся, и чтобы вы без всякого предательства вошли к Шангели в кабинет издательства и вышли, нагруженная гостинцами, недорифмованными украинцами. Начало 1934 года. Шангели, поэт и переводчик, Знакомый Мандельштама и Марии Петровых. Работал в период написания стихотворения в отделе литературы народов СССР Государственного издательства художественной литературы. А любовное соперничество с со Альбом Гумилевым отразилось, в свою очередь, в эпиграммах «Сонет», мне вспомнился старинный «Апокриф» и «Большевикам мил элеватор». Обе написаны зимой 1933-1934 годов. Мне вспомнился старинный апокриф. Марию Лев преследовал в пустыне. По той святой, по той простой причине, что был Иосиф долготерпелив. Сей патриарх, немного почудив, Марийной доверился гордыне. За тем, что ей людей не надо ныне. А лев, дитя, небесной манной жив. А между тем Мария так нежна, Ее любовь так, боже мой, блажна, Ее пустыня так бедна песками, Что с рыжими смешались волосками янтарные, А кожа мягче льна, кривыми оцарапана когтями. Большевикам мил элеватор, Французам мил стиль леве, а я хотел бы быть диктатор, чтоб скромность воспитать во льве. Примечание. Элеве. Возвышенный. Французский. Конец примечания. Екатерина Сергеевна Петровых помнила и такие интересные детали. Осенью 1917 года девятилетняя Маруся Петровых задумала издавать художественно-политический журнальчик «Весенняя звездочка». К сожалению, он был утрачен во время Великой Отечественной войны. Журнал был рукописный, написала Маруся печатными буквами. Размер примерно 10 на 6 сантиметров. На последней странице красовался нарисованный грач с раскрытым клювом, из которого вылетали слова «Голосуйте за номер 2. Будут у вас и хлеб, и дрова. Агитационный призыв к выборам учредительное собрание. По списку номер два шли на выборы в Ярославской губернии кадеты. Партия народной свободы. Журнал открывала следующее стихотворение. Весенняя звездочка. Весенняя звездочка на небе сверкала. Весенняя звездочка на землю упала. Весенняя звездочка все людям рассказала. Иисус Христос, вознесшийся, и Божью Матерь взял, и там Он, всемогущий, с нею отдыхал. Мандельштам этим журнальчиком восхищался, особенно так называемой редакторской статьей такого содержания. «Женщины, бросайте детей на руки их нянькам и идите помогать мужьям усмирять взбунтовавшихся рабочих». Но как же усмирять их? Ведь воевать мы не можем. Воевать не надо. Надо говорить с ними тихо, упоминая в речи Бога и несчастье интеллигенции. Текст еще до войны был переписан из журнала, сообщен автору книги Екатерины Сергеевной Петровых. Примечание. Текст цитируется в оригинальной орфографии. Конец примечания. Прочитав эту статью, Мандельштам сказал, Тут отражена целая эпоха. Или, да это же целая эпоха? Во всяком случае, целая эпоха, по словам Екатерины Сергеевны, было точно сказано. Остался в памяти Екатерины Сергеевны Петровых и разговор с Мандельштамом в Большом зале Московской консерватории. Сестры Петровых, Осип Мильч и Лев Гумилев, отправились слушать страсти по Матфею Баха. «Левушка очень почтительно вел меня под руку, хотя, конечно, ему было бы приятнее вести Марусю», вспоминала Екатерина Сергеевна. После концерта Мандельштам очень приподнято говорила о впечатлении, которое произвел на него Бах. Екатерина Сергеевна заметила, что такая сильная музыка даже как бы подавила ее. Мандельштам же сказал, что его напротив это подняло, что он находится в состоянии экстатического подъема. Так Екатерина Сергеевна передавала суть диалога в разговоре с автором книги. «Это, кажется, единственный раз, когда я слушала его внимательно», замечает в своих опубликованных мемуарах, Екатерина Сергеевна Петровых. А вообще говоря, речь его хотя была почти всегда вдохновенна, но часто сумбурна и малопонятна. О невнимательности Екатерины Петровых можно только пожалеть. Ведь, приходя к сестрам, Мандельштам, согласно воспоминаниям Екатерины Сергеевны Петровых, говорила обо всем, о стихах, о музыке, Живописи Примечания Петровых Екатерина Сергеевна, страницы 150-151. Конец примечания Несмотря на вышеприведенные шуточные стихи, увлечение Мандельштама было вполне серьезным, что и проявилось в обращенном к Марии Сергеевны Петровых стихотворений Мастерица виноватых взоров. Мастерица виноватых взоров, Маленьких держательница плеч, Усмирен мужской опасный норов, Не звучит утопленница речь, Ходят рыбы, рдея плавниками, Раздувая жабры. На, возьми их бесшумно охающих ртами, Полухлебом плоти накорми.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 Не серчай, турчанка, дорогая, Я с тобой в глухой мешок зашьюсь, Твои речи темные глотая, За тебя кривой водой напьюсь. Ты, Мария, гибнущим подмога, Надо смерть предупредить, уснуть. Я стою у твердого порога. Уходи, уйди, еще побудь, 13-14 февраля 1934 года Другой вариант первого стиха последнего четверостишия «Наша нежность гибнущим подмога» Автограф в архиве Марии Сергеевны Петровых у ее дочери Головачевой Некоторые текстологи считают основным К этому вопросу мы вернемся ниже Имеется также другое прочтение стиха седьмого «Их бесшумно окающих ртами, а не охающих». Влюбленность Мандельштама не вызвала ни малейшего отклика. По свидетельству Екатерины Сергеевны Петровых, поэт был неопрятен и просто неприятен физически ее сестре. Помню один эпизод, рассказанный мне Марусей. Пишет Екатерина Петровых. Она была дома одна. Пришел Осип Амирич и, сев рядом с ней на тахту, сказал Погладьте меня. Маруся, преодолевая нечто близкое к брезгливости, погладила его по плечу. У меня голова есть, сказал он обиженно. Примечание Петровых Екатерина Сергеевна Страница 150 Конец примечания. При этом Мария Сергеевна сознавала значение Мандельштама как поэта, хотя он не входил в число наиболее любимых ее авторов. «Меня поражает и восхищает поэзия Мандельштама, но почему-то никогда не была она кровно моей», записала Мария Сергеевна Петровых через много лет, уже в 1960-е годы. Примечание. Из дневника Марии Петровых 1967 года. Петровых. Избранная. Москва. 1991 год. станица 350. Конец примечания. Существуют различные трактовки Мандельштамовского стихотворения. Его содержание и устройство богаты и открывают широкое поле для исследований. Безродный усматривает в мастерице связь с пушкинским бахчисарайским фонтаном и образом Офелии из Гамлета. Примечание. Безродный. Конец цитаты. Санкт-Петербург, 1996 год. Страницы 129-135. Последнее, тем более вероятно что в концовке стихотворения, с нашей точки зрения, звучит гамлетовский мотив, об этом ниже. О связи мастерицы, и в частности стиха «Надо смерть предупредить уснуть» с Гамлетом писал и Лекманов. На подтекст из Бахчисарайского фонтана и стихотворения «Константинополь, 1911 год» Гумилева указывает Гаспаров. Примечание. Гаспаров. Примечание. Страница 793. Конец примечания. Сегодня ночью на дно залива швырнут неверную жену. Жену, что слишком была красива и походила на луну. Отец печален, но понимает и шепчет мужу, что ж, пора. Но глаз упрямых не поднимает, мечтает младшая сестра. Так много-много в глухих заливах лежит любовниках других, сплетенных, томных и молчаливых. Какое счастье быть среди них! Константинополь Не исключен в мастерице отклик и на дон Жуана Байрона где нравы в султанской Турции описываются так. Песнь пятая, строфа 149, перевод Шенгели. А если иногда бывали неувязки, то слухов не было, кто согрешил и в чем. Серты безмолвствуют, виновных для страстки в мешок и в море шлеп, и снова тишь кругом. На этот байроновский подтекст обратил внимание и Кацис в книге «Смена парадигм и смена парадигмы с заглавной буквы» Очерки русской литературы, искусства и науки XX века. Москва, 2002 год. Конец примечания». «И погребен секрет навеки без огласки». И в публике не больше, чем в моем труде, и нет газет, что всех травить могли бы. Мораль улучшилась, и поживились рыбы. Несколько раньше в строфе 92 говорится о мешках зашитых слуга в разговоре с Дон Жуаном. Босфор недалеко, и быстро в нем течение. Еще последняя не догорит звезда, как в море мраморном. Придется без сомнения плыть мне и вам в мешках зашитыми. Такой род навигации у нас в ходу порой. Примечание. Байрон. Дон Жуан. Перевод Шенгели. Москва, 1947 год. Страницы 205-219. Конец примечания. В байроновском оригинале упомянуты в строфе 92 именно зашитые мешки, как мастерицы. Упоминание о такого рода казни за любовное прегрешение есть и у Пушкина в «Каменном госте», Лепорелло в «Беседе с монахом о Дон -Гуане». Монах. Ее здесь нет. Он в ссылке далеко. липорелло И слава Богу! Чем далее, тем лучше. Всех бы их развратников в один мешок да в море. Примечание. Пушкин. Избранное сочинение в двух томах. Москва, 1980 год. Том 2. Страница 278. Конец примечания. И еще одна связь, представляющаяся нам очень вероятной, с облаком в штанах Маяковского, где лирический герой поэмы обращается к неотозвавшейся на его любовь героине по имени, заметим, Мария. Мария. Поэт сонеты поет Тиане, а я весь из мяса, человек весь. Тело твое просто прошу, как просят христиане. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь. Примечание. Маяковский. Облако в штанах. Собрание сочинений в 12 томах. Том 1. Москва, 1978 год. Страница 246. Конец примечания. Сравните у Мандельштама. «Полухлебом плоти накорми» Говоря о фонетических особенностях стихотворения Мандельштама, не можем отказать себе в удовольствии напомнить о наблюдении, сделанном вчерашней. Она обратила внимание на то, что второе четверостишее мастерицы, где речь идет о бесшумно охающих рыбах, является акростихом, Первые буквы стихов составляют некое слово «хрип». Примечание. «Черашняя» Поэтика Осипа Мандельштама Страницы 231-232 Конец примечания. Добавим, что и сама звуковая ткань этого четверостишая передает утрату раздельной речи, Некий хрип и пыхтение явственно слышатся. Выделим только соответствующие звуки. Ходят рыбы, рдея плавниками, раздувая жабры, на возьми, их, бесшумно охающих ртами, полухлебом плоти накорми, корми, Охающих или Окающих. Фанатической картины это существенно не меняет. А другой, не менее значимой особенности фонетической ткани этого стихотворения, мы скажем ниже. Но вот последний стих мастерицы не привлекал к себе, кажется, особого внимания. «Уходи! Уйди! Еще побудь!» Замечательное завершение стихотворения которая выражает и сознание непреодолимой дистанции в отношениях, и мольбу все же, вопреки всему, продолжить эти отношения хотя бы ненадолго, и страх за ту, к кому обращены эти слова, стоящий у твердого порога, отталкивает мастерицу виноватых взоров. Дорогое нежное существо от себя, его гибельная судьба не должна стать ее судьбой. Крамольные стихи о Сталине и другие были ко времени появления мастерицы виноватых взоров уже написаны. Поэт не мог удержать их в себе и не читать, даже сознавая, что он ходит по краю пропасти. Сознание близости гибели и тоска по сочувствию выразились в обращении к героине гибнущим Однако, как нам представляется финальный стих мастерицы, отразило воспоминание о другой, более ранней любви к Ольге Гильдебранд-Арбениной.